Глава одиннадцатая. Несколько месяцев спустя. Этот день кажется волшебством с самого утра. Любимый рядом его глаза сверкают счастьем. Сыночек уже крепко стоит на ногах. Мы в шикарном ресторане, вокруг нежности живых цветов. Нас окутывает приятный тонкий аромат и спокойная расслабляющая мелодия. Выездная регистрация закончилась около часа назад, и сейчас немногочисленные гости разбились по интересам и увлеченно беседуют. Через несколько минут ведущий вернется и продолжит развлекательную программу. «Ален, Темыч, подустал уже», — объявляет Максим, заботливо поддерживает малыша за ручки. Мой маленький котенок, задрав голову наверх, широко и задорно улыбается новому папе, обнажая молочные зубки. Темочка сегодня настоящий джентльмен в смокинге, белоснежной рубашке и смоляной задорной бабочке на шее. Сынишке очень уж понравился последний атрибут, так что уголок бабочки уже прилично пропитан слюнями. Присаживаюсь на корточке, протягиваю тёмочки ладони. Он с энтузиазмом пытается шагнуть вперед, широко раскрывая рот, громко пищит, выказывая радость. В восторге стучит по моей ладони своей маленькой ладошкой. Я пойду его укладывать, заодно сменю платье. В этом уже тяжеловато. Поднимаю малыша на руки, и он тут же сладко зевает, но все равно упрямо начинает вырываться и протестовать. А ты пока побудешь с гостями? Гостей мы пригласили очень мало, действительно узкий круг, только самые родные. Марина, двоюродная сестра-супруга с мужем, родители, два близких друга Максима, Ярослав и Андрей. Тетя с мужем и двумя мелкими проказниками. Еще парнишка с курсов Максима со своей девушкой и одноклассница моего мужа со своей семьей. Все вместе мы очень тепло и часто общаемся. С моей стороны пришла только Саша, с ней мы не так давно познакомились на йоге и очень сдружились. И, собственно, все. На этом мой близкий круг закончился. Тома, конечно, не смогла выкроить время и появиться. У нее нашлись дела поважнее. Она лишь черканула пренебрежительную СМС, в которой якобы искренне желает счастья и второй раз не наступить на одни и те же грабли. С припиской, что звонить не собирается, ну, мало ли, мне же явно некогда разговаривать, а она не хочет мешать. В общем, спасибо, сестренка, я оценила. Но меня ее поведение мало огорчает потому что это уже безразлично. Я давно отдала ей долг, и после этого Тома не интересовалась, как у меня дела, а я, как у нее. Руслан, слава богу, не появляется уже давно, чему я несказанно рада. Менять документы малыша мы решили сразу, не дожидаясь свадьбы, так что Тёмочка уже давно записан на нового папу. Хоть нам и пришлось поднапрячься. Моя жизнь в корне изменилась, да и во мне самой можно разглядеть много изменений». С недавнего времени мой мир заключается в заботливом и любящем мужчине и сладком малыше. Оба они принесли в мою жизнь счастье, настоящее, такое, которое невозможно подделать. Мне иногда становится страшно, что я могла допустить ужасную ошибку, но жизнь расставила все по своим местам. Да и разберутся они и без нас. Максим протягивает руки, и маленький разбойник переходит в объятия отца, хитро поглядывая на меня. Тем более с минуты на минуту ведущий продолжит конкурсы. «Пошли, я помогу. Может, с малым на улице прогуляться?» «Ты тогда оден его потеплее, а то холодрыга сегодня. Я коляску покатаю минут пятнадцать, а потом меня сменит кто-нибудь. Я, если что, Маринку отправлю». «Да не досаждай ты гостям, они же пришли не Тёмку катать. Я справлюсь. Присоединюсь ко всем чуть позже. Да и ты немного расслабишься. С самого утра в диком напряжении». «Это твой день», — парирует Максим. «Ты его так ждала и готовилась, так что вперед. Больше свадьбы в своей жизни не предвидится. Морщит нос и наигранно скалится, активно кому-то жестикулируя. Ух, как! Смеюсь, следую за супругом и улыбаюсь администратору. А ты, значит, не ждал и не готовился? Да я тебя умоляю, Ален. Мне эта свадьба что есть, что нет. Это все для тебя. Я прекрасно бы дома с вами побыл. На балконе бы посидели, шашлыки в электрическом мангале сделали. Поэтому многозначительно играет бровями. Вот ты... Лукаво бью его в бок, когда сыночек уже слез с папкиных рук и снова сладко зевнул. Но спасибо, что понимаешь, как для меня это важно. Но-но-но, чур без травм. Ловит он меня за локоть и тут же целует, подходит к небольшому диванчику. В эту комнату нас привел администратор. В ресторане есть парочка скрытых от посторонних глаз вип-кабин, где посетители, кто не любит чужаков, предпочитают отмечать праздники и отдыхать сугубо своим кругом. «Ну так что?» Ухмыляется Максим спустя минут пять, когда мы все утеплились. «Вместе пойдем задницей морозить с коляской, или меня одного бросишь на произвол судьбы». Аккуратно усаживает сына в коляску, сразу наполовину опускает спинку. Интересная постановка вопроса. Я уже успела сменить платье, и теперь чувствую себя легко и свободно, шлейф не мешается. «Ну, если возражений нет, тогда я тебя ворую и забираю с собой». Уже на улице Максим обнимает меня за талию и прижимает к себе. И как ты себе это представляешь? Сбежать с собственной свадьбы. Почему бы и нет? Наша свадьба, наши правила. Без нас там не будет скучно. Да, но один великовозрастный сладкоежка мечтал урвать себе огромный кусок свадебного торта. Если есть перспектива увести вас пораньше с собственного праздника, готов даже пожертвовать уском вкусняшки. Супруг широко улыбается, глядя на мои усилия не рассмеяться. Темочка уже завалился на спину и медленно-медленно мигает, подвисая. «Ну так что?» «Максим...» «Осуждающе тяну. Без нас гостям будет некомфортно. Да и для нас этот день больше не повторится. Если хочешь пораньше уехать, мы можем это сделать, но... Тогда нужно до конца расплатиться за ресторан и ведущего с диджеем. И, конечно, попрощаться с гостями, объявив о своем отъезде. Да расплатиться — это нажать на пару кнопок делов-то. В общем, никак не уговорить тебя, да? Прекрати делать такое страдальческое лицо. Нет». Твердо смотрю на мужа и в итоге смягчаюсь. Если хочешь, можем побыть еще пару часов и уехать. Кто захочет, останется праздновать, кто нет, поедет. Я уже понял, что в меньшинстве. Целует меня в щеку. Пойдем тогда немного потопаем вместе, а потом я тебя отпущу обратно. Максим меня очень любит. Он каждую минутку старается провести с нами. Не только со мной, но и с Артемом. У него глаза горят, когда он в нашей крохи старательно объясняет серьезные вещи когда меня целует, когда я встречаю его с работы. Максим настоял, чтобы я побольше отдыхала и занималась тем, что мне нравится, уговорив бросить на время работу. Когда захочешь, всегда сможешь вернуться, а пока ты сыну и мне больше нужна. И действительно, у меня появилось больше времени на сон, готовку, прогулки на свежем воздухе. Я даже на йогу постоянно стала ходить, отчего спина прекратила болеть. Максим, получая денежные переводы на счет, два раза в месяц перекидывает мне неплохие суммы. И как-то это все теперь так естественно и органично. На прогулке мы топаем уже минут двадцать. Вдруг в спину летит басистая и задорная. Вот они, голубки, где. А ну стоять! Максим резко оборачивается и прикладывает палец сначала к губам, а затем к виску. Крутит недолго. К нам твердой поступью приближается Ярослав. На мужских губах вальяжная ухмылочка, движение раскованные, на лице задор, и только глаза жутко печальные. В их глубинах затаилась грусть. Мы особо с Максимом не обсуждаем такие моменты, все же это его друзья, и как-то разводить сплетни не в наших интересах, да и муж очень это дело не приветствует. Но я знаю, что Ярослав недавно расстался с девушкой, переживал жутко и, очевидно, все еще страдает. Причина мне неизвестна, я не спрашивала у мужа, а Максим не спешил передавать откровения друга, даже если они и были. Я почему-то надеялась, что Ярослав с Кариной вскоре помирится и на сегодняшнее торжество приедут вместе, но... Увы ты чего орешь громким шепотом шипит на подошедшего друга максим не видишь что ли артем максимович уже дрыхнет без задних ног кивает на спящего ангелочка в коляске да все все мужчина поднимает обе ладони вверх в знак признания своей вины не видел я отвечает вполголоса вас там уже потеряли и я так и понял что вы малого спать укладываете давайте я пока тут погоняю с коляской а вы чешите в зал мы с максимом переглядываемся «Не ослышались?» «Ты серьезно? Выпаливает друг, позабыв о том, что надо говорить шепотом. «С коляской?» «Ты?» Сверлит Яра подозрительным взглядом. «А что ж нет, я водила первоклассный. С коляской не справлюсь?» «Со мной пацан в безопасности, уверяю». «Водила?» «Ну-ну, аж слух царапнула. Ярослав известный в своих кругах бизнес-коуч. Он помогает менеджерам высшего звена и предпринимателям достичь желаемого результата в бизнесе а также развивать необходимые управленческие и коммуникативные навыки. Вот этого я и боюсь. Ален, ну хоть ты скажи этому Аболтусу, что никто вашего Артема гробить не собирается. Слово «Аболтус» настолько не клеится с татуированным, серьезным и мощным Максимом, что мне никак не удается сдержаться. Прыскаю в кулак. Да, Максик, я думаю, что сынишка в надежных руках. Мимоходом оглядываю здоровенные ладони Яры. Крепкий он парень. Так, все, идите, я вас заменю. Если возникнут проблемы, наберу». «А ты с чего это такой добренький?» «Подышать воздухом решил. Заодно и вам помочь». И Яр с вызовом глядит на Максима. «Ален, ты иди, я догоню сейчас. Получаю смягченный взор супруга». «Да, уже супруга. И так легко выходит называть Максима мужем, как будто мы уже давно женаты, родным, любимым, самым желанным. Ладно, если что, я на подхвате». В зале на меня обрушивается шквал вопросов, я всех терпеливо заверяю, что все хорошо, нет, ничего не случилось, Максим здесь, никуда не уехал, просто с сыном гуляет. Любимый присоединяется спустя минут пятнадцать. Самый разгар конкурса, а я сижу в стороне, Саша только-только отошла от меня. Нормально все, перетерли. С чего это ты так подозрительно на я рассмотрел? А с чего это он так подозрительно вызвался с коляской походить? И? Сказал, отдышаться надо. Я так понял, Карина его опять одолевает. Понятно. Печально выдыхаю, заранее зная, что большего из Максима не вытрясти. Но Ярославу немного жаль. Они с Кариной долго были вместе. Яр последнее время как в воду опущенный. Но может еще и помириться. С Максимом мы договорились не оставаться на празднике до позднего вечера. Темочка проснется. Час на перекус, сбор и прощание, и мы неспешно ретируемся. Я за сегодня очень уже устала, да и голова немного как в тумане. Главный сюрприз сегодняшнего дня для Максима я припосла ближе к концу, подговорив ведущего. Когда объявляют первый танец молодых, мы с Максимом выходим на сцену и в клубах стелящегося по полу дыма начинаем медленно танцевать наш первый супружеский танец. Мы не готовились, никакой постановки. Взгляд глаза в глаза, счастливая искренняя улыбка, сверкающая счастьем лица, нежные касания — Мы с Максимом очень хорошо друг друга чувствуем две души, которые, наконец, обрели друг друга, два одиноких путника, которые встретились. И дальше им суждено идти одной дорогой, два трепещущих сердца, искавших и тянувшихся друг к другу даже на расстоянии и не сумевших забыть даже спустя полтора года разлуки. Максим бережно кружит меня в своих объятиях, а я таю от его влюбленного взгляда. Он так на меня смотрит, что мурашки зябко покалывают кожу, внутри все переворачивается. Я больше никогда не хочу его терять. Нежная мелодия прерывается, ее сменяет более ритмичная. Знаком прошу сделать музыку потише, и ведущий передает мне микрофон. Речь моя выходит сбивчивой и очень тихой, но это все от волнения. Максим внимательно и восхищенно слушает короткие сумбурные фразы, улыбается немного стеснительно, хотя на него это не похоже. Наконец я обращаюсь к ведущему и прошу забрать микрофон, ведь то, что я скажу дальше, предназначено только для моего мужа это еще не все взволнованно шепчу эмоции переполняют придвигаюсь вплотную максим я хочу тебе сказать что замирают избытка чувств на глаза наворачиваются слезы У нас будет малыш да быстро но я рада до боли прикусываю нижнюю губу не в силах даже улыбнуться просто жду его реакции реакции самого родного мне человека Он проницательно прищуривается, слегка наклоняет голову. Супруг меняется в лице. Сначала дикое потрясение, затем легкое удивление и неверие. Брови Максима взлетают вверх, и тут его голова медленно загорается особым мягким цветом. Он кривит уголки губ, слегка качает головой. Правда, что ли? Конечно, я не шучу. Он укладывает руку мне на живот, трепетно и медленно ведет поверх ткани, осознавая, принимая. Ален шепчет одними губами. «Ален!» — проговаривает уже чуть громче охрипшим голосом. Заключает в объятия и сжимает крепко, но очень бережно. Касается своим лбом моего, все еще сбивчиво часто дыша. «Это просто офигенная новость, когда ты узнала? Несколько дней назад. У меня сейчас нет слов, я просто... Спасибо тебе!» — быстро целует в губы под свист громкие выкрики горько. Максим довольно оглядывает близких и, недолго думая, просит вернуть нам микрофон. «У нас тут еще кое что важное!» Супруг все еще под впечатлением. Улыбка от уха до уха. «Скоро мы с Аленой станем родителями! Во второй раз!» Зал будто оживает. Одной сплошной волной нас захлестывают вздохи, ахи, восклицания, неверие, радость и восторг наших дорогих родителей и друзей. «Поздравления сыплются отовсюду!» Максим уже пожимает руку отцу, целует маму в щеку, позволяя себе обнять. Ко мне все подходят, как к хрупкой тростинке, осторожно обнимают, и я принимаю теплые слова поздравлений. Последним подходит Яр с Артемкой на руках, держит крепко спиной к себе и смешно раскачивает малыша, а Тема смеется. «Вот так, мелкий, еще немного, и скоро ты будешь старшим, как я». Сыночек пищит и тянется ко мне ручонками. «Мой маленький котенок». Даже не верится, что ему почти год. Даже не верится, что скоро у него появится братик или сестренка. Ведущий начинает забалтывать народ, а мы все стоим и говорим с Ярославом. «А ты что не поздравляешь?» — подкалывает Максим друга и забирает Артемку к себе на руки. «Уже и очередь отстоял». А заранее не поздравляют, но я рад-рад. Так держать, ребят, я когда-нибудь наверстаю. Ярослав говорит искренне, но глаза его становятся еще тускнее. Сочувствие топит душу. Жаль, что у них так получилось с Кариной. Яр не раз говорил о планах на их совместное будущее. Надеюсь, все устаканится, и скоро глаза его будут блестеть так же, как у моего супруга, и светится счастьем. Максим и Яр пожимают друг другу руки. Супруг проницательно уточняет. «Ну что, свалить уже собрался?» «Да, поеду я». «Торт пропустишь, шаум-бомба». Довольный, как кот перед миской сметаны, заявляет Максим. «Я тебе свой кусок дарю. Наслаждайся». Ален с уважением смотрит на меня еще раз с праздником. Береги себя. И этого Громилу кидает в сторону Максима тоже. Нам, мужикам, главное, чтобы тыл прикрыт был. Кончай уже, философ. не хоть на неделю, не пропадай. Договорились. Пока мелочь протягивает яр палец Артему, и тут же малыш смыкает вокруг него пухленькие пальчики с крохотными ноготками. «За родителями присматривай, обещаешь?» Сыночек весело пищит в ответ и сует кулачок в рот. Максим тут же реагирует. «А ну, лапы изо рта, ты еще после прогулки руки не мыл». Мы с Яром переглядываемся, как по команде, и смеемся. Хороший он, веселый, строгий, но справедливый, требовательный, наверное, очень. «Надеюсь, все у него скоро образуется». А нам пора собираться домой. Подустала я что-то. Немного не рассчитала силы.